Глава шестидесятая Громада обшарпанного корпуса аэростата показалась Марку самым прекрасным предметом на свете. Приятели, выбиваясь из сил, мчались навстречу спасению. Трина изнемогала и едва не падала с ног, но по-прежнему крепко прижимала к себе Диди. Наконец они вбежали в тень Берга. Трина бессиленно повалилась на землю и разжала руки, бережно выпустив малышку. «Ты как?» — встревоженно произнёс Марк, переводя дух. Трина удивлённо посмотрела на Марка, всё ещё не понимая, кто он такой. «Хорошо», — ответила она. «Спасибо, что вы нас спасли». Марк опустился на колени рядом с ней и расстроенно спросил. «Ты меня совсем не помнишь?» «Ну, есть что-то знакомое, но у меня в голове столько всего. Понимаешь, надо... у девочки иммунитет. Её надо отправить к специалистам, пока мы все с ума не сошли». Марк ошеломлённо поглядел на Трину. Она так невозмутимо говорила о безумии. Стало ясно, что она тоже заразилась, как и сам Марк, «Сколько им осталось до тех пор, пока не исчезнет ясность мышления? День, два...» Послышался скрежет и лязг металла, Люкберга вздрогнул и начал медленно опускаться. «Поднимаемся на борт!» — громко произнес Алик. «Надо подкрепиться, а потом решим, что делать дальше. Похоже, времени у нас мало. Скоро мы все потеряем рассудок». «Не все», — тихо ответил Марк. «Ты о чём?» — спросил Алик. «У деди на руке шрам. Несколько месяцев назад её зацепило дротиком. Сам подумай. Трина права, у Диди иммунитет. Это очень важно». Трина услышала разговор и радостно закивала. «Слишком радостно». Марк расстроенно вздохнул. «Подумаешь, иммунитет у неё», — фыркнул алек «Нам-то не легче». «Зато это поможет другим», — возразил Марк. «А вдруг вакцины ещё нет?» Алик недоверчиво взглянул на приятеля. «Давай сперва в Берг заберёмся, пока нас эти психи не поймали». «Ага, и транстером не распылили», — мрачно подумал Марк. «Эх, раззяво Старый солдат решительно направился к опущенному люку. Марк подошёл к Трине. «Пойдём», — сказал он, — «там внутри безопасно, и еда есть. Отдохнём, не бойся, я тебя в обиду не дам». Трина не ответила, и сердце у Марка болезненно сжалось. Диди печально улыбнулась, посмотрела на него и доверчиво взяла протянутую руку. Трина встала, разглядывая аэростат. «Там страшилища не живут?» — растерянно спросила она. Марк вздохнул, помотал головой, и все трое направились к Бергу. Солнце медленно клонилось к горизонту. Наконец на землю опустилась ночная тьма. Алик поднял Берг в воздух, отлетел подальше и посадил аэростат на безлюдное окраине города. Все поужинали. Трину и Диди уложили спать на койках в кабинах Берга. Трина что-то бормотала во сне, изо рта стекала тоненькая струйка слюны. Сон не шёл. Марк хотел поговорить с Аликом, обсудить, что делать дальше, но старый солдат заснул в кресле пилота, свесив голову и полураскрыв губы. Марк хихикнул, представив, как швыряет в разинутый рот Алика ломтик из армейской пайки. Хихикнул. «Начинается», — подумал Марк. Его охватило отчаяние. Чтобы избавиться от мрачных мыслей, следовало найти себе какое-то занятие. Внезапно он вспомнил, что на полке в грузовом отсеке лежат планшеты. Кто знает, может, в них содержится какая-то полезная информация о борьбе с вирусом. Такой шанс нельзя было упускать. Марк побежал к грузовому отсеку по пути, дважды ободрав колени. На бегу сообразил, что без света не обойтись, вернулся и отыскал фонарик в рюкзаке. Наконец он добрался до стеллажей, снял с полки планшеты и уселся на пол. В первом планшете сели батарейки. По ко второму планшету Марк не знал и расстроенно включил третий, последний. Экран вспыхнул, грузовой отсек осветился ярким сиянием. Марк выключил фонарик. Владелец планшета, некий Рэндалл Спилкер, паролем не заморачивался. Полчаса Марк тщательно изучал файлы и директории. Судя по всему, мистер Спилкер обожал компьютерные игры и планшетом пользовался только для развлечений. Марк разочарованно вздохнул, но, к счастью, заметил директорию с рабочими файлами и торопливо просмотрел сотни папок. Все они были пусты, кроме одной под названием «Указ об уничтожении».